Часть 7. Катастрофа. 181. Адольф Гитлер. 1889-1945. И нацизм. Майн кампф. Арийская раса. Нюрнбергские законы. Гитлер был антисемитом даже в большей степени, чем расистом. Хотя японцы и немцы явно не принадлежали к одной расе, его не мучила совесть после создания с ними военного союза и провозглашенная желтолицами обитателей Японии почетными арийцами. Между тем Гитлер никогда бы не объявил почетными арийцами евреев, даже если бы это было в интересах Германии. Задолго до того, как начать убийство евреев, он подверг ряд крупнейших немецких ученых жестокой травле лишь за то, что те были евреями. Они были вынуждены эмигрировать. Ирония судьбы в том, что один из них, Альберт Эйнштейн, прибыв в Соединенные Штаты, сыграл там видную роль в создании атомной бомбы, что лежало в, основ... в основе бешеной ненависти Гитлера к евреям. Ни одна из объемистых биографий Гитлера не отвечает с уверенностью на этот вопрос. Нет ни одного свидетельства того, что Гитлер когда-либо претерпел что-либо дурное от евреев. Кстати, именно врач евреи героически боролся за то, чтобы сохранить жизнь его матери. Однако очевидно, что иудаизм и его представления о Боге вызывали у Гитлера ту же лютую ненависть, что и сами евреи. Именно евреи, говорил он Герману Раушнингу, принесли в мир своего тиранического Бога и его отрицающие жизнь 10 заповедей. И именно этим десяти заповедям с их бесчисленными запретами Гитлер объявил войну. Только уничтожив всех до единого евреев, можно надеяться на полное искоренение еврейской идеи, единого Бога и единой морали, считал Гитлер. По мнению Гитлера, евреи продолжают придерживаться своих еврейских идей даже в тех случаях, когда принимают христианство или отказываются от иудаизма в пользу, скажем, коммунизма. В этом Гитлер отличался почти от всех прежних антисемиитов. Он рассматривал христианство и марксизм как очевидную диверсию еврейства против арийских ценностей. Но что представляют собой эти арийские ценности? Немногим из них, что удается четко сформулировать, является, опять же, ненависть к евреям и иудаизму. Важная роль здоровых белокурых людей – необходимость совершенствования граждан, которые должны беспрекословно подчиняться своему верховному вождю-фюреру, Идеология, возвеличивающая доисторического человека в его связи с почвой и культурой. Идеология Гитлера не была столь продуманной философской системой, сколько эмоциональной реакцией на тот мир, в котором Германии приходилось очень плохо в тот момент. Германия, несомненно, несла главную ответственность за развязывание Первой мировой войны. Когда война окончилась, победители наказали ее тем, что заставили выплачивать крупные репарации. Союзники резко ограничили и размеры германской армии. Эти договоренности, достигнутые в Версале, Гитлер неизменно называл унизительными для Германии. Первоначально нацистской партии состояло лишь несколько десятков человек, но численность ее очень быстро росла. объяснялось коротко. Это как созданным в массовом сознании образом Гитлера, так и его способностью нажить политический капитал на экономическом хаосе и стагнации, которые охватили Германию в 1920-х годах. Экономический кризис был общемировым, но с Германии он имел особенно разрушительные последствия. Работу потеряли миллионы людей. Кроме того, еще несколькими годами раньше, к 1923 году, Инфляция, достигшая астрономического уровня, обесценила все личные сбережения немца. Известный пример человеку, в течение 20 лет вносившему платежи в пенсионный фонд, была выплачена вся причитающаяся ему сумма. На полученные деньги он смог купить две булки. В столь драматической экономической обстановке призывы Гитлера «я дам вам работу» и «это евреи всадили нож в спину Германии», Нашли своих внимательных слушателей. В 1923 году несколько сот немцев поддерживали поднятый Гитлером в Мюнхене мятеж против правительства Баварии. Он начался в огромном пивном зале, поэтому стал известен как «Пивной Путч». Выступление Гитлера было быстро подавлено. Но к несчастью, германское правительство обладало значительно более мягким характером, чем он сам. Гитлер приговорили к пятилетнему тюремному заключению. Но после течения всего 9 месяцев он был обосвобожден под обязательство не предпринимать более подобных действий. В тюрьме написал книгу «Mein Kampf, моя борьба», где изложил свой, так сказать, политический символ веры. В последующие годы, особенно после прихода Гитлера к власти, эта книга постоянно тиражировалась. К 1939 году было издано 5,2 миллиона экземпляров. Например, полагалось, чтобы каждая немецкая пара, сочетающаяся узами брака, приобретала эту книгу. Широко распространенный миф объясняет приход Гитлера к власти тем, что он обвинил евреев во всех бедствиях, обрушившихся на Германию. Однако уже вскоре после Второй мировой войны политолог Эва Гайхман на основе документов доказала, что Гитлер завоевал власть в основном в результате экономических трудностей страны. Кстати, во время предвыборных кампаний, Он несколько ослаблял акцент на своем антисемитизме. Немцы и так знали, что они ненавидят евреев, поскольку опасался, что яростный характер его ненависти к евреям заставит избирателей среднего класса отвергнуть его как политического маньяка. Гитлер никогда не получал абсолютного большинства голосов на демократических выборах. Но в июле 1932-го нацисты завоевали больше голосов, чем любая другая партия в Германии. В январе 1933-го президент Германии Гинденбург назначил Гитлера на пост канцлера. В течение полугода после этого с демократией в Германии была покончено. Придя к власти, Гитлер почти тотчас начал гонение на евреев. Он закрыл для них такие профессии, как юриспруденция, где широко были представлены евреи. Он объявил о поддержанном правительстве в бойкоте принадлежащих евреям магазинов, выставил там вооруженных боевиков, чтобы испугать потенциальных покупателей. Задним числом можно сказать, что многим немецким евреям, которые пострадали от первых антисемитских акций нацистов, попросту повезло, потому что санкционированная сверху дискриминация вынудила их покинуть Германию, когда это было еще возможно. Живший в Брюклине по соседству с нами пожилой еврей рассказывал, что в 1934 году он был жестоко избит, В автобусе мужчиной в нацистской форме. Но ни один из пассажиров уже не вступился за него. И через несколько дней он покинул страну. Однако примерно половина евреев осталась в Германии. Надеюсь, что все изменится к лучшему. Позднее в горькой еврейской шутке была такая, дана такая оценка. Пессимисты отправились в изгнание. Оптимисты в газовые камеры. В 1935 году, через два года после прихода к власти, Гитлер расширил антиеврейскую политику. Нюрнбергские законы лишили германского гражданства всех проживающих на территории Германии евреев. Объявляли незаконными браки, а также сексуальные контакты между евреями и немцами. Последующее законодательство запретило неевреям работать на евреев, а евреям учиться вместе с неевреями. Виднейший немецкий философ 20 века Мартин Хайдеггер поддержал такую политику и был назначен ректором Фрайбургского университета. Хайдеггер, похоже, относился к той категории антисемитов, которые могут сказать о себе. Некоторые из моих самых близких друзей – евреи, поскольку единственной женщиной, которую он когда-либо любил, была еврейка, политолог Ханна Арндетт. В 1941-1945 годах, Уничтожение евреев оставалось для Гитлера столь же, если не более неотложной задачей, как и победа на войне. Когда в 1944 году нацисты были вынуждены оставить Грецию, для эвакуации их войск были отправлены почти все вагоны Германии. Но, однако, даже в такой ситуации не был тронут ни один из составов, занятых доставкой евреев в лагеря смерти когда нацисты запретили все гражданские железнодорожные перевозки, чтобы обеспечить подвижным составом летнее наступление на юге России, то запрет не коснулся лишь поездов в лагеря смерти. Политика ликвидации евреев в действительности отрицательно сказалась на военной экономике нацистов, так как более практичным было использовать рабский труд евреев. Хотя и с, и с теми, кого использовали как рабов, обращались столь жестоко, что большинство умирали в первые же месяцы когда в сентябре 42 го нацистский генерал барон Курт фон Гриенанф предложил придерживаться принципа уничтожения евреев в наикратчайшие сроки, но без ущерба для осуществления важных военных работ, то был понижен в должности шефом СС Гиммлером, который увидел в этом предложении скрытую попытку помочь евреям. По-видимому, антисемитизм был самой сильной страстью в жизни Гитлера. В своем последнем обращении к немецкому народу, сделанном за день до самоубийства, он призвал по-прежнему оказывать жестокое сопротивление мировому отравителю всех народов международному еврейству.